член Тайного Совета Его Величества, владеет поместьем Олтруб, в которое, въезжая через кованые железные ворота, на четырех столбах, украшенных мраморными группами. Лоуренсу Хайду, графу Рочестеру, принадлежит в сэре поместью Нью-Парк с замком, украшенным художественно изваянным акротарионом, с обсаженной деревьями круглой лужайкой и дубравами, на опушке которых высится искусно закругленная горка,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 принадлежит Бромхолл, дворец XIV века. Высокородный Олджернон Кейпл, виконт Молден граф Эссекс, владеет в Гартфордшире, замком Кэшиобери, имеющим форму буквы «Н» и лесными угодьями, изобилующими дичью. Лорду Чарльзу Осселстоуну принадлежит в Миддлсексе замок Доули, окруженный садами в итальянском вкусе. Джеймс Сессил граф Солсбери